Глава 17. «А я-то тут при чем? Сдерживая рвучиеся наружу хихиканье, поинтересовалась. «Я даже не знала, где эти яйца лежат!» «Тебе идет, кстати», — закусила губу. «Да?» — капитан вздернул бровь. «Думаешь, мокрые волосы — это красиво?» На свою беду я утвердительно кивнула, на что Найт хмыкнул, молниеносным движением схватил меня и прижал спиной к своей груди. «Все вон отсюда!» Совершенно другим тоном приказал слугам, и те, на удивление, быстро послушались. Мы быстро остались совсем одни в помещении. Мне бы заподозрить неладное, но я была слишком увлечена собственными ощущениями. Тело капитана было твердым, горячим и притягательно большим. «Значит, леди нравятся грязные игры», — вкратчиво произнес он мне на ухо. «Что ж, я как мужчина готов потакать ее желанием?» И этот гад схватил яичную жижу со своих волос и плюхнул на мои. А потом еще и растер для верности. «Ах ты, мерзавец!» – заверещала я и принялась извиваться, чтобы выбраться из крепких объятий. Но куда там? Мужские руки держали надежно, а гладкая щека умудрялась под шумок потереться об мою. «Капитан Горл, немедленно отпустите меня! Это приказ!» – строго потребовала я. «Не могу». «Я вас спасаю, моя леди!» «От чего это?» «От вашей же магии!» «Что за бред ты несешь? Нет у меня никакой магии!» Возмутилась я. «И правда, у меня-то она откуда? Я же не местная!» «У нас на Земле, конечно, показывают по телеку всяких одаренных. Им даже народ деньги несет в полной уверенности, что очередной шарлатан им поможет. Но вот чтобы продукты по воздуху летали, так не получается ни у кого!» «Так что отпускай давай!» «А это что?» – хрюкнул Нейт. В нашу сторону стремительно неслись еще с десяток яиц, и все они были нацелены на макушку горла, а моя находилась в прискорбной близости к Нейтовской. «Отпусти сейчас же!» – задергалась я с утроенной силой. Но поздно. Куриные снаряды начали приземляться на гвулу моего бравого охранника. А поскольку особой меткостью, как выяснилось, на практике они не отличались, мне тоже досталось. После невероятной бомбардировки мы с капитаном стояли мокрые, грязные, но от чего-то страшно довольные. Ты специально не отошел! Я сняла с темных волос остатки из корлупы и отбросила их в сторону. Во время яичной атаки я успела развернуться в руках горла и спрятать лицо у него на груди, так что сейчас мы смотрели в глаза друг другу. А ты специально их не остановила, не остался в долгу капитан. «Я, по-твоему, акробат, чтобы останавливать яйца на лету?» «Нет», — его взгляд сделался предельно серьезным. «Ты злонравная магичка, которой по прихоти природы досталась бытовая магия!» Нейт нежно провел пальцами по моему лбу, убирая грязь, норовящую за лица в глаза. «Злонравная?» — повысила я голос, пропустив фразу про магию. «Только не начинай снова!» — взмолился Горл осмотрелся с опаской по сторонам и пробормотал. «Наконец-то держишь себя в руках? Или просто яйца закончились?» «Думаю, в кладовой найдется что-то потяжелее. Как думаешь?» Я прищурилась недовольно. «Сдаюсь, моя леди». Он поднял руки вверх, а я вдруг почувствовала себя неуютно без его поддержки. «Ты меня уделала. Позволь немного помочь тебе, чтобы потом проводить в комнату». Горл снова обнял меня, как оказалось для того, чтобы развязать сзади передник, снял его и вытер тканью мои волосы, потом протер свои. Нашему внешнему виду это, конечно, не сильно помогло, но хоть уже ничего не капало в глаза и не заливалось за шиворот. «Ты оставил меня без ужина», – ворчливо сообщила я, когда мы шли к комнатам. «Хоть бы герцога сейчас не встретить, не представляю, что он может о нас подумать, перепачканных, но довольно вышагивающих по коридору». «Или спас от неминуемой гибели», – подмигнул Нейт. «Кажется, этот мужчина был непробиваем и совершенно не верил в мои кулинарные таланты». На самом деле капитан вернул меня на кухню сразу после того, как Санни, ворчая и недоумевая, отмыла неловкую леди. «Может, вы не будете дурью маяться и доверите приготовлению пищи специально обученным людям?» – бурчала, явно не верившая в мои способности горничная. «Вон одно платье уже на помойку. Я понимаю, что вы их с собой много привезли, но вам с герцогом отношения налаживать надо, а не в грязи с охранником валяться». Разошлась не на шутку с Санни, напомнив мне сварливую, хоть и добрую сердцем старушку. Сани! строго обрывала я. «Будешь говорить глупости, тебя вместо на это в кухонные помощницы возьму». Угроза подействовала. Девчонка умолкла, И лишь недовольно поджатые губы выражали всю степень прискорбия, при слуге о скудном у мишки хозяйки. Пока Сани четыре раза намыливала мои волосы, сушила специальным артефактом, а потом старательно укладывала в прическу, которую я просила сделать максимально простой, горл успел сполоснуться, высохнуть и вернуться в мои покои. Как охранник, он занял пост возле дверей моего будуара и терпеливо подпирал стену, пока горничная наводила последние штрихи. А я каждую секунду порывалась прекратить бессмысленные приготовления и поскорее убежать. После временного заточения в комнатах вся моя сущность жаждала свободы и активных действий. О том, что капитан с непокорными каштановыми прядями может являться причиной моего нетерпения, я благоразумно не думала. «Зачем мне серьги, сани? Напоминаю, я собралась на кухню. Там никто не оценит блеск бриллиантов. Это белый сапфир!» «Вы все-таки не замужем еще?» Сноска. В мире материка Семи Королевств незамужние дамы носят более скромные платья и украшения, нежели замужние. «И не стремитесь, как я погляжу», – не удержалась от обвинения горничная, а потом добавила назидательно. «Любая уважающая себя леди не выйдет в это время дня из комнаты без соответствующей прически и украшений, а вы и так заставили меня чуть ли не простоволосы вас оставить». Обиженно заметила та, а я покосилась на прическу, которая в моем мире вполне сошла бы за парадную, хоть и довольно лаконичную. Эх, не знают они тут про локоны. Вот увидит вас герцог и уволят меня горемычную, а у меня братья младшие, кто им помогать будет? На Сергии пришлось согласиться, как и выдержать орошение туалетной водой и скорбное напутствие. «Вы там осторожнее на кухне, леди!» выглядела Санни так, будто родную дочь впервые на дискотеку отпускала. После моего многодневного сумасшедшего забытия девчонка воспылала ко мне практически материнскими чувствами и чрезмерно опекала. Вообще, конечно, я была совсем не против такой заботы в этом поместье. Это всякое лучше того изначального пренебрежения, которое буквально сквозило в каждом слове и жести Санни. Поэтому я приказывала себе терпеть. И еще слушаться все таки горничная, в отличие от меня, с местным этикетом была прекрасно знакома. А ну как действительно ее турнут за профнепригодность, а ко мне приставит не настолько лояльную прислугу. Из лучших побуждений, конечно же. Но все мы знаем, куда ими выложена дорожка. Ладно, не переживай, я осторожна. Как могла, попыталась успокоить девчонку. Вернусь в целости и сохранности. На кухне опять никого не оказалось. То ли работы без главной кухарки у народа не было, то ли Нейт опять всех турнул на правах ставленника его светлости. На этот раз обошлось без неожиданностей, и магия никак себя не проявляла. Я победно смотрела на горло, приставленного взбивать сливки в назидание. И все равно завтра к тебе приедет наставник, будете магию обуздывать. «Тебе действительно показалось, Нейт?» – покачала я головой. «Ну откуда у меня магия?» «Я уверен в том, что видел, моя леди. У тебя же глаза мерцали розовым, а яйца сами собой по воздуху не летают». От такого признания я присела. Я прекрасно помнила, как страшно светились желтым глаза целителя, когда в первый раз увидела проявление его магии. Но представить что-то подобное за собой было верхом невозможного. У нормальных людей глаза не становятся похожими на огни новогодней елки, А розовый свет чаще всего можно встретить на дискотеке, но никак не на герцовской кухне. Неужели тебе в детстве не проводили проверку на выявление магии? Нейт как-то странно посмотрел на меня. Хотя моя сестра тоже не в курсе была, пока ее глаза не засветились прямо под носом. Неважно, осек он сам себя. Так что я уже ничему не удивлюсь. Скорее всего, стресс в твоем случае сыграл роль катализатора. «От этой вашей магии как-то можно избавиться?» Я растерянно смотрела на капитана. Боюсь, в моем случае она станет только помехой, да и что с ней делать, я просто не знала. Чувствовала себя так, будто у меня внезапно хвост вырос или третья нога. Никогда о таком не слышал, но моя леди напрасно переживает. Он отставил миску и венчик и приблизился ко мне. «Бытовым магам, в отличие от остальных, нет нужды отправляться в академию». «Им достаточно нескольких месяцев работы с наставником». «Я не хочу», – жалобно прошептала, глядя в аквамариновые глаза. «Почему-то именно в них я черпала поддержку». «Жизнь не всегда дает то, что нам хочется». Мой капитан аккуратно заправил мне выбившуюся прядь за ухо. Но когда проходит достаточно времени, становится ясно, для чего это все было. «Сомневаюсь», – капризно буркнул я. Сколько бы времени ни прошло, никогда не пойму, для чего мне нужен был опыт предательства самого близкого человека и заточения в психушке. Я тоже так думал совсем недавно. А теперь даже рад, что все в моей жизни сложилось именно так, как сложилось. Совсем недавно я был одинок и смертельно отравлен. Но благодаря той истории у меня теперь есть сестра. Невероятная роскошь для человека, уже привыкшего к одиночеству. «Поэтому не спеши с выводами, моя леди», — мягко закончил он. Мы завороженно смотрели друг другу в глаза и были не в силах прервать этот гипнотический контакт, словно две бабочки не могли вырваться из паутины, увязали в ней все сильнее и сильнее. «Спасибо за поддержку, Нейт. Я все таки первая отвела взгляд, примерно спустя вечность». «Всё для тебя, моя леди», — хрипловато отозвался он.